Двенадцать. Арсений звонит минут за пятнадцать до назначенного времени. Лис, ты готова? Я на светофоре напротив твоей булочной стою. Да, выхожу. Сажусь на кровати, сжимая пальцами гладкий корпус телефона. Зачем? Я поднимусь, помогу тебе. Не надо, Арс, я сама. Настаиваю я и отрубаю вызов. Второй немой сцены в коридоре я не переживу. Хотя вряд ли Сашка соизволит выйти из своей комнаты, меня проводить. Я слышу, как у него тихо играет электронная музыка, как он иногда отвечает на телефонные звонки, расслабленно и весело, даря свое хорошее настроение невидимому собеседнику. Только раз его голос был напряжен и холоден. Он кому-то настойчиво доказывал, что необходимо срочно чинить второй генератор, так как обещают снегопады через пару дней, и линии проводов могут опять оборваться. Я даже не думала, что такие тонкие стены в этой квартире, что настолько все слышно. Мне чудилось, что я улавливаю, как он щелкает мышкой или шуршит страницей конспекта. А может, дело было в том, что кровати наши были приставлены к одной стене и расположены изголовьями друг к другу, и если сесть и прислониться лопатками к спинке, то так легко представить, что он сидит по ту сторону так же, и нас разделяет только узкая бетонная перегородка. Запрыгнув в джинсы и оверсайз худи, я, лишь мельком взглянув на себя в зеркало, подхватываю дорожную сумку и выхожу в коридор. Пока надеваю ботинки и пуховик, звеню напряжением. «Ну, выйди! Ты же слышишь, что я одеваюсь! Точно слышишь! Я не знаю, что Сашка должен сделать!» Совершенно не представляю. Жизнь — не дурацкий фильм, но я бы сейчас не отказалась от мелодраматичной музыки на заднем фоне и Саши, выбегающего мне на и орущего «не пущу». Еще можно было бы добавить «я понял, что буду любить тебя всегда и никому не отдам», но даже лаконичного «не пущу» мне было бы достаточно. Но Сашка лишь делает музыку громче. Будто только и ждет, когда же, наконец, свалю и оставлю его одного. От злого разочарования, от души хлопаю дверью и, игнорируя лифт, сбегаю вниз по лестнице, стуча по ступенькам колесиками маленького чемодана. «Нет, Сашка совсем не похож на моего отца. И даже на девяносто процентов моих братьев не похож. Про деда я вообще молчу. Дед выкрал бабушку из семьи, только один раз ее увидев». А она ведь отвергла его, не пошла танцевать и даже как-то там обозвала. Сопротивлялась, когда дед с друзьями запихивал ее в машину. Гордо держала оборону потом пару дней. Но его ничего не остановило. Ничего. Я так часто слушала в детстве эту историю вместо обычной русалочки и золушки, что была уверена, что любовь – она вот только такая. И, наверное, чего-то подобного ждала. Может, даже подсознательно моделировала схожие сценарии. Мне хотелось, чтобы меня завоевали. Я же девушка, в конце концов. Девушка, которая лет до семи искренне верила, что она принцесса. И все домашние дружно поддерживали ее в этом заблуждении. А если ты принцесса... то тебе положен принц, царства и какое-нибудь забавное разговаривающее животное, умиляющееся вашей неземной любви. Только мне уже давно не семь, а у подъезда меня ждет неупертый принц в карете, запряженной болтливой лошадью, а вежливый, уставший после работы Арсений в где-то пару дней назад поцарапанном Мерседесе. Завидев меня, Сеня тут же выходит из машины, огибает капот, запахивая короткое пальто, Открывает мне дверь и, коснувшись холодными губами губ, забирает чемодан. Давай помогу. Спасибо. Перед тем, как сесть в Мэрс, задираю голову и нахожу взглядом окна своей квартиры. Свет горит только у Сашки в комнате. На мгновение мне кажется, что за плотной шторой мелькает его тень, но это, скорее всего, игра моего воспаленного воображения. Квартира Арса, похоже, была на него самого. Стильная, дорогая и... скучная. Здесь царил безликий дизайнерский ремонт, который почему-то навязывают всем холостым молодым мужчинам, будто нет для них большей радости, чем каждый вечер возвращаться в подобие туалета в пятизвездочной гостинице. Глянцевые поверхности... Острые линии, монохромные цвета и ядовитый электрический свет с конструированным многоуровневым освещением. Единственная впечатляющая деталь – стеклянная фасадная стена в гостиной и панорамный вид на Москву-реку с высоты 17 этажа. Наверное, если бы мое настроение было бы получше, я была бы в восторге от вида и квартиры и не стеснялась это показать, Но сейчас мне лишь хотелось сесть, забраться с ногами в стоящее рядом кресло и до боли вглядываться в желтые ночные огни, пытаясь вычислить окна своего дома. Ведь они где-то там. Отнеся мой чемодан в гостевую комнату, Арс радушно предложил что-нибудь заказать из японского ресторана на первом этаже. Сказал, что как раз принесут к тому моменту, как я обустроюсь, а затем, будучи уверен себе, вежливо удалился. Я осталась одна. Рухнула на полуторную постель, лениво озираясь по сторонам и разглядывая детали. Глаз ни за что не цеплялся. Внутри разрасталась тоска, которую неимоверно хотелось заглушить. Почему-то вспомнился документальный фильм про то, как под одним городом грунтовые воды стали размывать соляные шахты. и часть поселения просто ушла под землю. На месте вчерашних дворов, пятиэтажек и проспектов зияла жуткая бездонная дыра, словно черный портал в другое измерение. И эта дыра росла и росла, постепенно поглощая все новые кварталы, медленно, но неотвратимо. Вот и у меня в самом центре груди зародилась такая яма. И надо было что-то с этим делать, чем-то ее закрыть, Слишком непривычное состояние для меня. Даже тогда, летом, после первой встречи, я ничего подобного не чувствовала, а тут и я неожиданно для самой себя решаю, как поступить. Ну а что, клин клином, да? Встаю с кровати, поправляю пальцами волосы, выпуская на волю пару игривых рыжих прядей, и выхожу из комнаты в гостиную. Сеня уже сделал заказ — и сейчас занят тем, что выбирает в домашнем кинотеатре фильм. «Посмотрим что-нибудь?» — улыбается мне, скользнув взглядом по моему домашнему спортивному костюму. «Да, давай!» — плюхаюсь рядом с Сеней на огромный кожаный диван буквы «П». «Близко!» — наши плечи касаются друг друга. Арс даже косится на меня от неожиданности и делает короткий глубокий вдох. Одну ногу сгибаю в колени и упираюсь голой пяткой в кожаное сиденье, принимая более домашнюю позу и снимая разом вопросы об условностях, откидываюсь спиной назад, утопая в диване. Сеня цепляет взглядом мои на маникюренные пальчики на ноге и медленно поворачивается ко мне, так как я, получается, теперь нахожусь за его спиной, что бы хотела посмотреть, лис. Выбирай. И у него голос, севший. За какую-то секунду. А мне и смеяться, и рыдать хочется. Как же это просто все, когда тебя не колбасит, как ялик во время девятибального шторма. Почему? Эм... Приходится подумать. Боевики не люблю. Мелодраму точно не переживу. Комедии не совсем то для создания нужной обстановки. Давай триллер, может, какой-нибудь. О, я давно «Мост» посмотреть хотела. Который сериал? Арс выгибает бровь. «Да». «Ок, я, кстати, тоже не видел». Начинает набирать в поиске. «Да, и, может, вина за удачный переезд?» Нервно облизываю губы я. «Мне просто необходим какой-то допинг на этой дистанции». Арсений опять кидает на меня косой, полный тщательно скрываемых надежд взгляд. И опять меня передергивает от того, как легко я это читаю. Арс встает за вином, В домофон очень вовремя звонит доставка из ресторана, а я напутствую в спину своего кавалера. И свет приглуши, пожалуйста, чтобы совсем как в кино.